Глава двадцать шестая. Сладких снов, Николь. Николь. Растеревшись пушистым полотенцем, я облачилась в бордовый халат, который приятно пах цветами и немного цитрусовыми. быстро приятных запахов сопровождало меня, как только мы приземлились на Осириусе, словно это место было сосудом дорогого парфюма. Щеки порозовели от горячей воды, а губы стали насыщенного алого цвета от того, что я все время их непроизвольно прикусывала, когда, откинувшись на бортик ванной, вспоминала наш проведенный вместе с Алексом день. Почему я все время возвращаюсь мыслями к нему, оставшись один на один с собой? Я дергивала себя, но не могла не признать, что украдкой рассматривала лицо Алекса. Волевый подбородок. Красивый разрез глаз, черные брови в разлет. Слегка волнистыми волосами играл ветерок, а ладони у мужчины были сильными и крепкими, и... Мне нравилось, как он держал меня. И да, я гнала назойливую мысль о том, что с ним было чертовски хорошо. У меня никогда не было товарищей и друзей противоположного пола. По-другому я не могла объяснить непонятный мне интерес. Я тряхнула головой, стараясь выбросить из головы слишком много лишних мыслей. Самое главное случится завтра. Или я заберу, как ее называют здесь, Игнес, либо получу предложение одного из завидных холостяков Ассириуса. Во втором случае этот незнакомый мир станет мне домом. Если я получу свой дар назад, то мне нужно вернуться во своясе. По крайней мере, Алекс пообещал доставить меня назад. Я даже тяжело вздохнула. Назад к котлам, поварешкам, большим чинам с картофелем. К снежному городу с черным зданием сталилитейного завода и скрипучей кровати в общежитии. Почему-то стало настолько тоскливо, что хотелось разрыдаться от таких перспектив. «Не оплошай, Николь!» — предостерегла сама себя. «Твоя судьба в твоих руках!» Я выскользнула из ванной комнаты и быстрым шагом направилась к своей комнате. В доме мадам Дервер мне нравилось. Здесь была особая атмосфера уюта. Светлые тона во всем доме, тонкие шторы на занавесках и цветы в вазонах по всему дому дарили ощущение легкости и воздушности. Почти у самых крайних ступеней лестницы я встретила Алекса, который, облачившись в синий халат, вышел из своей комнаты. «Доброй ночи, Алекс», — пожелала мужчине с улыбкой. «Только не говорите, что у вас эти слова звучат по-другому». «Сладких снов, Николь», — ответил Дартри Девинал и, проплыв мимо, спустился вниз по лестнице. «Хм... Конечно, сладких снов. Кровать, в которой я буду спать, просто божественна. Сколько раз, засыпая на кровати Серёдского приюта, я мечтала о том, что у меня есть семья, и вот такая» красивая комната и даже свои игрушки. Сняв халат, я облачилась в свой бежевый топ и трусики. Растянувшись на кровати, раскинула руки. Благодать! Сквозь открытые окна залетал холодный воздух, и в комнате температура воздуха резко опустилась. Бррр! Нужно было закрыть окна, Николь! Отругала себя и присела на кровати. Удивленно приподняла брови на картину, которую увидела. За окном вьюжило рваными порывами, а вся комната засыпана снегом. Я обняла себя за плечи и осторожно опустила ноги на пол в снежных сугробах, которые намело через оконные проемы. Нужно срочно закрыть окна. Преодолевая дикий холод, я прошла босыми ногами до открытых окон и закрыла ставни. Руки не слушались, а ног я совершенно не чувствую. Что могло случиться? Только вчера за окнами цвел сад мадам Дервер, а сегодня все покрыто снегом, словно белым покрывалом Только внимательно рассмотрев размытые детали пейзажа, понимаю, что вижу склоны высоких гор и одинокие деревья, которые раскинули свои голые ветки, которыми они качали при каждом ветреном порыве, словно звали меня. — Николь! — чудный женский голос прозвучал, И каждый звук моего имени собрался, как бисер на тонкой серебристой нити. «Николь!» Я вздрогнула и проснулась. Стараясь прогнать морок, тряхнула головой. Но женский голос я еще слышала. Даже запомнила тембр и интонацию. Присела на кровати и растерла плечи ладонями рук. Все-таки свежо. Вылезла из-под одеяла и нырнула в свой бордовый халатик. Еще вчера вечером Латта принесла кувшин и неглубокий таз. Я налила воды в посудину и умылась прохладной водой. На стуле рядом с кувшином пушистое полотенце. Растерла виски, как только вспомнила свое сновидение, которое и на сновидение не похоже. Я осторожно подошла к окну. Нет. Все же за окном цветущий сад, а вдалеке большой замок Гранда Ледошана. Красивый, грозный красавец. Интересно, каков замок Марселя? Такая же неприступная крепость. Может быть, этот день изменит мою жизнь? Я знала, что когда-нибудь он наступит. Почти все выпускники приюта разбились о серую жизнь, и только я упорно верила, что она должна быть не такой мрачной и когда-нибудь изменится. Выглянув в коридор, спустилась вниз, потому как туалетные комнаты находились на первом этаже усадьбы. К завтраку я привела себя в порядок и надела блузку и брюки. Все вещи сели идеально, хотя я не мерила их вовсе. Мадам Дексит угадала с размером. Блузка подчеркнула все изгибы фигуры. Строгий воротник под горло и кружевные манжеты на рукавах смотрелись превосходно. Как и бриджи болотного цвета с вшитым ремнем, расшитым маленькими бусинами в причудливом рисунке. На боку бриджей вшиты тесьма, которую я затянула и завязала красивым узлом. Несколько минут я рассматривала себя в зеркале и решила, что волосы лучше собрать в пучок на затылке, зацепив его шпильками. У висков оставила несколько прядей. Я слышала, как хлопнула дверь комнаты напротив. Самое время спуститься и мне. Тем более уже давно хотелось есть. Я покрутила в руках кольцо, которое вчера надела на мой указательный палец Алекс. Красивый камень голубого цвета переливался в свете ярких лучей солнца. Надела кольцо и усмехнулась. «Надо же! Невеста дракона!» Я зацепила застежку на цепочке, обогнув ее на запястье, как это сделал вчера Алекс. «Монадвар!» — восторженно произнесла Рассана. Не поняв ни слова, что сказала женщина, по ее тону было ясно, что я произвожу неоднозначный эффект. Самой понравилось отражение в зеркале, в которое я заглянула перед тем, как спуститься вниз. «Всем доброго утра!» — радостно поприветствовала присутствующих в холле. Алекс, сидевший у окна на кушетке, на мгновение застыл и снова уткнулся в газету. «Доброе утро, Николь!» — бросил мужчина, перелистывая страницу. «Вы вовремя подоспели! Как раз Лата будет подавать завтрак! Как спалось, Николь! Превосходно!» Быстро ответила и присела рядом с Алексом на кушетку. Я, конечно, никогда не спала на таких мягких перинах и белых простынях в мелкий зеленый цветок. Пробуждение было, правда, немного суровым, но и это не портило общей картины. «Очень рада, что вам нравится у меня!» Росана позвонила в колокольчик, и в ту же минуту в варочном проеме появилась симпатичная горничная. «Жозель, прошу, накрывайте на стол!» Наши постояльцы проснулись, и у них, наверное, очень много дел. Наверное. Но Алекс не ставил особо меня в известность деталей нашего мероприятия и приготовлений к нему. Алекс, ты не будешь против утренней прогулки? Я была бы не прочь рассмотреть окрестности Давоса. Остаться здесь уже не казалось мне абсурдной идеей. Николь, мне нужно закончить кое-какие дела. я к обеду должны принести твое платье. Его нужно примерять». «Дорогой, ну, пожалуйста». На мое «дорогой» Алекс приподнял брови и, нагнувшись, шепнул мне. «Туда, куда я собираюсь, девушкам не место». «Тогда я подожду тебя в парке», — шепнула в ответ. «Да, вас очень красивый город. Алекс, ну, пожалуйста». Тяжелый выдох Алекса я сочла согласием и с довольным видом присела за стол.